Глава 24 Всю следующую неделю Российская империя говорит только о событиях на Императорском балу и о разгроме террористической организации «Братства свободных». И бурно празднует, хотя никаких выходных не объявлено. Оказывается, «Братство» изрядно достало не только аристократов. Несмотря на красивые лозунги, вербовка в члены этой организации велась далеко не всегда добровольно. И, как выяснилось, с размахом. Шантаж, угрозы, откровенное насилие. Братство не брезговало ничем. Разумеется, были и фанатики, но их единицы. И это неудивительно. Россия процветает без всяких переворотов. Россия — одно из сильнейших государств мира. Его гражданам смена власти принесет только разоруху и хаос. Так что ликвидация террористов воспринята как победа справедливости и воцарения безопасности. Не говоря уж о том, что все прекрасно знают, закрывать разломы способны только одаренные. А потому основная масса российского населения ничего не имеет против аристократов. Конечно, тот факт, что во главе террористов стоял дядя императора, семью Романовых не красит. Но история любого мира знает далеко не один такой случай, что сглаживает ситуацию. Зато теперь у народа есть герои. Целых два. Первый, бесспорно, князь Виктор Палей, маршал и министр обороны. Именно он, не побоявшись опасности, работал секретным агентом тайной канцелярии в рядах террористов. Достиг там вершин власти и доверия. Убедил гадов, что нужна не бойня во дворце, а показательный суд над императором и аристократами. И благодаря ему тайная канцелярия была полностью осведомлена о планах братства. Соответственно, встретила и изолировала террористов на подходе ко дворцу, заменила их своими людьми и сумела взять главных заговорщиков. Правда, самого главного взял второй герой. Ага, юный князь Каменский. Мне не удалось убедить императора, что мой героический поступок следует скрыть. Не удалось это и главе Тайной канцелярии. Александр Третий просто не понимал, из каких соображений я должен оставаться в тени. Все зачинщики арестованы, и не только они. Огромная благодарность и куча орденов Маршалу Палю и Тайной канцелярии. Молодцы. Никакой опасности больше нет, а подвиг есть. И он должен быть оценен. Так что уже через два дня после бала меня представляют к ордену за заслуги перед Отечеством, и присваивают звание старшего сержанта. Что приводит в недоумение не слишком образованного токсина. «Да «Это вообще же ни о чем! За такое дело!» — возмущается он тем же вечером. Мы сидим всей командой в апартаментах Лекса Львова. «Майора должен получить не меньше!» Серж Палли ржет. «Бери выше! Сразу генерала! Че там?» Наш всезнайка Элиен объясняет. «Дим, это просто невозможно!» «Конечно, за особые заслуги могут присвоить мне очередное воинское звание. Но, согласно регламенту, не выше того звания, которое предусмотрено штатом для занимаемой должности. Это закон. А Никита — курсант военного училища. Вот если бы он уже его окончил, тогда да. Но это он не майора». «Поторопился ты, Каменский», — сокрушается парень. «Надо было лет пять подождать с подвигом». «Не смешно», — насаживает его Лекс Львов. Если бы не Никита, Пётр Романов ушёл бы порталом. «А если бы не твой отец, Серж?» — добавляет Ильин. «То на балу устроили бы бойню, и неизвестно ещё, чем бы это закончилось. Плюс, разумеется, ювелирная работа тайной канцелярии. Так что в натуре не смешно». «Эх!» — вздыхает он. «Может, надо было в юридический идти? Стал бы следаком». «Ещё не поздно», — замечает Палей. «До присяги можешь свалить». Палли высмеивает все и всегда. Но сейчас и он ходит по училищу с задранным носом. Еще бы. Отец. Герой. Кстати, один из моментов героического поведения маршала пали в прессе замалчивают. Был бы кто другой, орали бы по всем желтым каналам. То, что маршал Палли, не пожалев дорогого костюма, обернулся волком в попытке захватить опасного преступника, это круто. Только рукоплескать базара нет. Об этом как раз говорят не умолкая. Хотя, если честно, волчара в обрывках штанов и болтающейся на лапе жилетки выглядит не героически, а уморительно. но ну, если не обращать внимания на его размеры. Но орать о том, как министр обороны в состоянии аффекта перекинулся назад в человека и начал преступника душить, будучи совершенно голым и в этой же жилетке на одном плече, естественно, по этому поводу и заткнуты намертво. «А всё-таки как ты это сделал, Ник?» — внезапно спрашивает Ильин. «Как ты сумел выдернуть этого гада из портала? Да ещё на таком расстоянии». «Это везде написано», — отвечаю я. «Я сумел снять антимагические наручники и применил одно хитрое плетение». «Да», — мыкает токсин. «Никто не сумел, а Каменский сумел». А вот Львов просто молчит. «В уме этим парням не откажешь, как и в памяти». И Львов, и Токсин видели мою удавку тьмы в лабиринте военного лагеря, когда мы проходили испытания. Ни Элина, ни Палия с нами на тот момент уже не было. А этих двоих я провел через узкий мост над пропастью, напичканной смертельными ловушками. Провел, страхуя своей удавкой, и они ее видели. Но ни разу не спросили о ней. Одаренные Российской империей уважают родовые секреты, в том числе император. Правда, это требует раскрыть их лично ему, но пока не нашел времени встретиться со мной наедине. Да и князь Львов сильно занят, а потому с извинениями перенес свое приглашение на обед на неопределенный срок. «Окажешь плетение?» — требует Палей. «Я бы показал, но у тебя аспект дара не тот», — отвечая ему. Он прищуривается. «Так у тебя же дар иллюзий. Что, иллюзии бывают материальными?» «Хороший вопрос» и в нем удачно заключается ответ. «Представь себе, бывают, но это крайне сложно и требует уйма эфира, причем именно темного». Парни смотрят на меня с большим сомнением. Но я ведь даже и не соврал, почти. По крайней мере, слово «темный» тут точно на месте. «Тогда давайте заниматься учебой», — заключает Львов. «В день приведения к военной присяге мы, понятно, не учимся». В 10 утра построение всего училища на плацу. Первокурсники в первом ряду. На ветру развивается трёхцветный флаг Российской империи. Слева от плаца установлены ряды кресел, похожих на театральные, для родственников. Первокурсников всего две группы, около 30 человек. Их родственников же раза в три больше. Родители, братья, сёстры, кузены и тётушки. Нормальный зрительный зал. Вижу среди них Елизавету Горчакову. Вижу главу тайной канцелярии, видимо, с женой. Нахожу взглядом свою мать с отчимом, Матвея Солоболева и даже графиню Хатурову. А еще там сидит Таш, кузина-таксина. Тайная канцелярия не стала арестовывать Наталью Бородину, владелицу аукционного дома «Лотос» и члена братства «Свободных». Я лично попросил об этом главу тайной канцелярии. В террористических актах Ташни не участвовала, преступлений за ней не числится. А вот что она будет делать теперь, стоит понаблюдать, и князь Львов принял этот аргумент. Как говорит он сам, мало ли что. Разодеты все зрители как на бал, кроме тех мужиков, которые в военной форме, а таких добрая половина. Но присяга — не спектакль. Когда на плац выходит сам император, Толпа родственников поднимается с кресел, и наступает тишина. Среди преподавателей училища стоят Хатуров и Горчаков, а рядом с императором князь палей министр обороны. Все в форме, конечно. «Герой примет присягу героя», — одними губами говорит серж палей не поворачивая головы. «Все мы стоим по стойке смирно. Кошусь на него и пытаюсь взглядом сказать «Заткнись уже». Начинаются речи». Первым говорит император. Поздравляет, желает, надеется, но кратко. За ним, еще короче, к строю курсантов обращается министр обороны. Потом эстафету принимает новый директор императорского военного училища, Алексей Романов, кузен императора. Вот этот говорит дольше, поминает задачи училища, называет именно тех, кто его прославил. Наконец, торжественные речи заканчиваются — И начинается главное действие. Первокурсники подходят к столу, покрытому красным бархатом по одному, берут в руки красную адресную папку с золотой надписью «Военная присяга», зачитывают текст вслух. «Я, Илья Петрович Арсеньев, гражданин Российской империи, клянусь своей честью и жизнью быть верным и неизменно преданным российскому государству, как своему Отечеству. Клянусь, что буду служить ему до последней капли крови» всемирно способствуя славе и процветанию. Я, Максимилиан Владимирович Горчаков, повиноваться российскому императору. Я, Евгений Петрович Данилов, буду выполнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу государства и не щадя жизни ради блага Отечества, когда этого требует мой долг офицера. Я, Георгий Александрович...» Егор Ильин вдруг запинается, неуставно вскидывает голову, но продолжает уже четко. А император благосклонно улыбается ему впрочем александр третий улыбается всем я никита станиславович каменский гражданин российской империи клянусь присягу я приношу без единого сомнения и заключаю ее положенной фразой слава великому грифону подписываюсь и четко печатая шаг возвращаюсь в строй где сразу видимо на рефлексах своего тела и памяти ищу глазами мать она потеряла мужа но может гордиться сыном. Вон она, машет мне рукой со счастливой улыбкой. И я внезапно понимаю, что присягнул сейчас еще и ей. Собственно, не только ей. Я поклялся защищать всех этих людей, и не только этих. Поклялся защищать этот мир. Теперь он точно стал моим. На душе становится легко и спокойно. Внимательно слушаю остальных сокурсников и не испытываю скуки. Я Алексей Николаевич Львов. Нет, захар Андреевич Меншиков. Я Павел Васильевич Николаев. Я Сергей Викторович Палей. Кажется, князь Палей, не выдержав положенной торжественности, подмигивает сыну. Импульсивный у нас министр обороны. Кстати, вот как раз его сын свою присягу отечеству, можно сказать, принес еще на императорском балу, когда выкрикнул тому, кого счел предателем родины, «Ты мне больше не отец». При других обстоятельствах за такую фразу Сержа Палия могли и пристрелить на месте, а уж зубы точно бы выбили. Торжественная часть наконец заканчивается. И отлично. Мне не было скучно, я даже проникся общим пафосом, но кот не кормленный, тренировки ждут, а в квартире токсина все еще сидит бедолага Шах. После команды вольно разойтись, мы не уходим, в отличие от старших курсов. Те улетают мигом, это не их праздник. Нас же ждут родственники. Но к ним мы пока не идем, толпимся посреди плаца, обмениваемся впечатлениями. Меня вдруг хлопает по плечу одногруппник Роман Давыдов. До этого дня мы только что приветливо здоровались, а теперь он вдруг говорит. «Поздравляю, Никита! Хотел сказать тебе, что твой отец был бы рад. Я его хорошо помню. Спасибо, Роман. Все собираюсь спросить». «А ты помнишь, как мы с тобой в Питере зажгли?» — улыбается он. «А ведь помню. В гостях у Давыдовых. Никите с Романом было тогда лет по восемь, и они именно что зажгли?» «Шторы в спальне Романовой мачехи». ромко поджигал, а Никита пытался прикрыть иллюзии. Не вышло, правда. Да и шторы горели плохо. Из-за разговора с Давыдовым я не спешу к матери и Матвею, весело треплюсь, рассеянно глядя, как с плаца неторопливо уходят преподаватели. А вот император отправляется в другую сторону. Взмахом руки останавливает свою охрану, дернувшуюся следом, и идет навстречу князю Львову, который движется к плацу со стороны зрительских кресел. Собственно, хатуров идет к жене. Только в отдалении от императора, справа, а слева, туда же, к зрителям, шагают отец и сын Горчаковы. «Император один» в радиусе метров 20 от него никого. Разумеется, это случайность. Это не может быть ничем иным, кроме случайности. Он мог подождать Львова на месте, но террористов больше нет, и вряд ли глава тайной канцелярии будет швыряться в Императора плетениями или портальными артефактами. Да и охранники глаз с Императора не спускают, и, несмотря на его отмашку, осторожно идут следом. Но что-то не так. «Я параноик?» «Нет». Секунду спустя Александр Третий начинает проваливаться в портал. И Львов, и охрана, и Горчаков с Хатуровым несутся к нему со всех ног, а за моей спиной орёт министр обороны. «У меня доживил». Сейчас огромный волк в клочях мундира перекроет мне обзор, прямо как на недавнем балу. Но волка нет, или он слишком далеко, и моя удавка тьмы летит к императору без препятствий. Но вместо того, чтобы дёрнуть его ко мне, удавка дёргает меня к нему. С такой силой, что я буквально лечу. Успеваю подумать, лишь бы не порвалась. Чёрт, я ведь только что поклялся положить жизнь за этого человека. И практически исполняю клятву, проваливаясь в портал вслед за императором Александром Третьим. Конец третьего тома. Текст читал Александр Башков.